— Все, обнимаю, убежала с цыганом, пока он не задрал лапу на тумбочку. «Пока, — Пока-пока, — сказал Макар, продолжая посмеиваться. — К расследованию исчезновения женщины нужно привлекать женщину. У дверь постучали. На пороге показалась горничная. — Макар Андреевич, я тут. На минутку всего. — Лад, Сергеевна, заходите, пожалуйста. Толобаева не знала, с чего начать. — Что-то случилось? — спросил Макаров. Придвинул стул. Она села, неловко, как женщина, которая редко придвигает стулья и помогает снять пальто. Он понял, что если предложить ей кофе или чай, она совсем замкнется в этой неловкости. — У мальчишка все в порядке? — О! Да! — она с облегчением выдохнула. — Учатся! Романы заводят прохвосты! Не дай бог, в сорок пять стану бабкой!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 Но Толобаева плохо помнила детали. Конверт как конверт, белый, без марки, вроде бы, неуверенно, мягкий. Если там письмо, то небольшое. Я особо и не разглядывала его, сокрушенно призналась она. Но удивилась немного, но меня хозяйские дела не касаются, я в них не лезу. Письма приходили утром, мои утром, а Инга вечером вынула, вроде как. Она дважды ящик проверяет. Баренцев расспрашивал вас о них.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 Флейта, а еще, кажется, фортепиано, и чьи-то голоса, и острые мяуканье скрипки. «Гнесенка!» — он облегченно выдохнул. «Вот именно!» — Макар с горящими глазами подался к нему. «Гнесенка? Или другое музыкальное училище?» «Но это оно!» «Да слушай конец ее послания!» «Чмаки-чмаки, Ленку целуй в коленку!» «Как-то глуховато звучит, словно она говорит из мешка, набитого травой. и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 «Нет. До результатов экспертизы считаем, что это все наши предположения. Пока мы не располагаем фактами, нам нечего предъявить семье». Бабкин согласно кивнул. В комнате на полу был разложен рисунок Макара. Антропоморфные мотыльки вились вокруг уродливой рыбы. Их личики несли печать страха, гнева, злости. «Кесарю, кесарю!»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 От его поле деятельности — маршруты, поездки, звонки, разговоры. Взгляд уперся в сдвоенную булавку на карте «Белорусский вокзал». Ему не нужно было заглядывать в свой распухший блокнот, чтобы помнить, когда здесь побывала Баренцева. Десятое и двенадцатое августа с промежутком в один день.